Они развеселились, стали вспоминать студенческие годы. «Ваше здоровье, старый адмирал озера Штарнбергского!» провозгласил один, откопав изъеденное молью воспоминания юности. «Помнишь тогда смали в Оберланцинге?» мечтательно произнес другой, перед которым стояли маленькие сморщенные свиные сосиски. «Это был для меня самый настоящий праздник». «Ваше здоровье, мой Лейпфукс! прошамкал третий, совсем уже старик, обращаясь к соседу примерно одного с ним возраста. Они раскатисто хохотали, громко кричали, перебивая друг друга, вытирали влажные усы, снова заказывали пиво. «Видно, они втайне надеются», — подумал министр, — «что сегодня по случаю своего повышения за всех заплатит богач Гартль». Лишь председатель Сената Антон фон Мессершмитт не принимал участия в общем веселье. тугодум обычно немного медлительный, он был хорошим юристом. Статный мужчина с крупным красным лицом, обрамленным старомодной окладистой холеной бородой и с огромными глазами на выкате он без улыбки слушал россказни тайного советника и шутки соседей по столу. Мессершмидт сильнее других страдал в это трудное время». Его некогда солидное состояние сильно подтаяло из-за инфляции. Чтобы приобрести для себя и жены, подобающую их положению одежду, он продавал дорогие его сердцу вещи из своей коллекции баварских древностей. Однако дело было даже не в денежных затруднениях. Главная сложность заключалась в том, что Шмидты были маниакально честны. Председатель Сената был одним из немногих, кто в голодные военные годы считал своим долгом обходиться установленным пайком. Один из его братьев, Людвиг фон Мессершмитт, капитан минного тральщика, погиб потому, что попав в плен к англичанам и находясь на английском корабле, не проронил ни слова, когда тот шел на минное поле, им самим поставленное. Антона фон Мессершмитта мучили мысли о состоянии баварского правосудия. Он многого не понимал. Его тревожили бесчисленные приговоры, юридически обоснованные, но противоречащие элементарным понятиям о справедливости. Вся практика юриспруденции, которая мало-помалу из средства защиты превращалась для простого человека в ловушку. Он охотно оставил бы свой пост и вместе с женой зажил бы тихо-мирно в окружении баварских древностей и музыки, однако присущее шмидтом чувство долга не позволяло ему подать в отставку. Ему было совсем не весело в этом шумном застоле, и злые остроты, которые отпускали коллеги по адресу выжившего из ума негера были ему не по душе. Не нравилось ему и повышение по службе этого богача Гартля. Повышение в виде наказания, что было явным вызовом. Кленку он тоже терпеть не мог. У того, правда, были известные достоинства, он отличался умом и был настоящим патриотом, но ему не доставало подлинного внутреннего равновесия, столь важного в это трудное время. Нет, председателю Сената, мессер Шмиту, в этот вечер было совсем невесело. Для Клянка старик Мессер Шмидт был далеко не худшим из всех. Ну, конечно, он тугодум, вернее, просто тюфяк. Но он человек прямой, и с ним, по крайней мере, можно хоть изредка поговорить о баварских древностях. Но остальные, что за безнадежные тупицы? Вот они уже снова заговорили о разрядах жалования, о ценах на уголь. Этим, да несколькими параграфами Уголовного кодекса ограничивается их представление о мире. Он, Кленк, любил свою страну, свой народ, но к отдельным лицам умел относиться критически. А сегодня вообще презирал всех этих людей. Ну, взять хотя бы Ферча, субъекта с кроличьей мордочкой, которого он назначил начальником Одельсбергской тюрьмы. До да чего пугливо ловит он каждое его слово, чтоб потом, в зависимости от его окленка, выражения лица, содержать Мартина Крюгера более строго или же посвободнее. А Гартль, этот самонадеянный, любующийся собою фат, все эти председатели земельных судов и советники, эти унылые, ограниченные служаки, эти самонадеянные тупицы, Как жалко выглядят их веселья.